Глава пятая. Здесь не кино. Парикмахерские салоны с а в а с т a ф ь ё р r известный международный бренд, который на протяжении нескольких десятилетий принадлежал одному итальянцу. Как писали в модных журналах, Лукино с а в а с т a ф ь ё р r придумал новую философию парикмахерского искусства. Естественно, значит модно. Идея природной красоты волос вдохновила знаменитого парикмахера. На использование обычной хны, которая в его арсенале имела множество оттенков, русские клиентки, которым предлагали окраску волос хной, не догадывались, что бабушкино средство с легкой руки Лукина Саваставьёры теперь косметический бестселлер. Чтобы донести новую философию до русских коллег, в московском офисе именитой фирмы проводились непрерывные тренинги п а р и к м а х е р о в Миланские мастера приезжали вахтовым методом. Потому что больше года в Москве не выдерживал ни один из них. Обучение проходило на специальных манекенах, чтобы не слишком на них тратиться, х о з я е к м о с к о в с к о й ф и р м ы придумал использовать еще и головы добровольцев. Попасть в их число с т р е м и л о с ь все женское население бизнес-центра. Да и кто откажется получить отличную стрижку или окрасить волосы на халяву? В тот день в салоне с а в а с т о ф ь о р ы как всегда, звучала итальянская музыка. Пел а д р и а н а Челентано. У зеркал работали парикмахеры, рядом с каждой из них на спинке кресла был закреплен манекен головы с волосами. Между креслами расхаживал Андрео, итальянец лет тридцати. За ним повсюду следовала Еваполонская. Андрео поочередно оценивал стрижки, которые выполняли стажеры. Остановившись возле рыжей девушки парикмахера, он что-то произнес по-итальянски. Что он сказал? – спросила она. Сказал, что слишком большой объем. Нужно выщипать на затылке. Его раскрыл журнал и сделал в нем отметку в графе напротив фамилии Рыженькой. Итальянец приблизился к другой парикмахерши, взглянув на ее работу, сказал по-русски: г о в н о а потом р а с с е р ж е н н о направился к двери. в о д у а с т о л о в а я что на смеси итальянского с русским означало иду в столовую. Значит двойка перевела е в о и поставила оценку в журнал. Захлопнув его, она подняла голову и заговорила громко, так чтобы все слышали: завтра стажировка на добровольцах. Желающих родственниц или подруг записывать у меня. Есть свободное время. Стрижка, окраска, флеш, шатуш, х н а все бесплатно. Сделав объявление, его направилась к офисной стойке. За ней последовал р ы ж а я парикмахерша. Можно записать маму? Что будем делать? Его открыл тетрадь. Шатуш и окраска хной. Завтра в пятнадцать ноль ноль идет, идет. Сделав отметку, Ева закрыла тетрадь, но девушка не уходила. Еще что-то спросила Ева. Хотела тебя спросить. Это правда, что Григорий л ю с и н твой муж? Правда. Господи, какая же ты счастливая, воскликнула девушка. Он такой лапочка. Она вдруг побледнела и глядя на входную дверь попятилась. В салон вошел Люсик собственной персоной. Почему не на съемках? Ева обняла мужа и чмокнула его в щеку. Сегодня быстро закончили. Тогда я тоже уйду пораньше. Ева потрепала его волосы. Не стоит. Люсик отвел ее руку и, покосившись на парикмахерш, и в н у л на диван в дальнем углу салона. Сядем, нужно поговорить. Они сели. Что-то случилось? спросила Ева. Мне. ты не знаешь г д е т а рубашка с высоким воротником в х и м ч и с т к е завтра у меня интервью на телевидении в прямом эфире ты будешь один на четвертом канале для чего то уточнил Люся ты будешь один переспросила Ева с Рюминой он сунул руку в карман вытащил оттуда ключи и протянул Еве мне нужен развод я ухожу куда она глупо улыбнулась Куда ты уходишь? Пока к друзьям, а когда вернусь из Дубая, что-нибудь придумаю. Продолжая улыбаться, е в а п е р е в е л а взгляд на ключи в руке Люсика. Ты можешь пожить дома. Постепенно улыбка сползла с ее лица. Постой, ты сказал, что едешь в Дубай. Значит, ты едешь с с е р ё м и н о й И она вдруг закричала. Ты уходишь к ней? Отвечай. Музыка смолкла и в салоне повисла абсолютная тишина. Сбившись в кучку, п а р и к м а х е р ш и внимали каждому слову. Оглянувшись на зрителей, Люсик вдруг закричал высоким, сбивающимся на фальцет голосом: "Здесь вам не кино!" Он швырнул еве ключи и выбежал из салона. Бросукова искала ошибку в балтерской у г отчетности и не находила. По собственным данным, она сработала тютелька в тютельку, но по статистике, которую предоставил Голикова, выходило, что Надя нанесла фирме большую щерб. Она встала, подошла к двери, раздвинула жалюзи. Через стекло увидела мужа, который, развалившись, сидел в своем кресле. Она любила Сергея, несмотря на то, что в последние годы они жили не слишком дружно. Бизнес рос, появились большие деньги, а с ними и большие возможности. Пользуясь тем, что жена посвятила себя семье, Сергей все чаще возвращался домой за полночь. В одну из таких ночей Надя обратила п о д о м у зашла в пустую комнату дочери, поправила о д е я л о и вдруг заплакала, вспомнив когда-то, как она верила в то, что Сергей идеальный мужчина ее жизни. Утром она потребовала развода. Еще не протрезвевший Сергей был потрясен. В результате долгих переговоров они все же решили сохранить семью. на определенных условиях. Надя выдвинула требование взять ее на работу, на что Сергей согласился, сцепив зубы. Таким образом, Надя дала понять мужу, что и она далека от идеала и что любая система сил п р е б ы в а е т в равновесии до тех пор, пока действие равно противодействию, а если противодействия нет, то равновесию, увы, невозможно. Мимо двери прошла Ольга Шалаева, директор магазина барсук спецодежды. Заметив Надю, она улыбнулась. Надя вернулась к столу, села и бездумно уставилась в монитор. На столбике чисел, которые отображали ее трудовую деятельность за прошедший месяц, не могла же я потерять двадцать пять миллионов, Господи! Должно же мне когда-нибудь повезти, думая она, доставая папку с дубликатами отгрузочных документов. Первый же документ, который она увидела в папке, поверг ее в замешательство. Надя сверилась с таблицей на мониторе, выронив листок, уткнулась носом в ладони. А когда отняла руки, ее лицо победно сияло. В этот момент она поняла, что везение зависит не столько от счастливой случайности, сколько от собственной предусмотрительности.